4. Сэр Гилберт и его люди вернулись в авангард армии Эдуарда, неуклонно наступавший по полуострову Катантен, оставляя за собой выжженную полосу шириной в 7 миль. Блэк Стоун смотрел, как лавина движется через холмы, будто прожорливая гусеница, поглощая все на своем пути. Как только авангард встал лагерем на ночлег, сэр Гилберт доложился Готфриду де Аркуру и сэру Реджинальду Кобэму. Старый рыцарь с коротко остриженными седыми волосами был солдатом, спавшим в доспехах и делившим лишения с простым людом. Когда грянет бой, кобым возглавит нападение, а маршал армии, дорчливый Уильям де Богун, граф Нортгемптон, будет криками ободрять рыцаря, бившегося с ним бок о бок уже не один год как раз упоение схватки и поражения врага и двигало такими людьми, как они и сэр Гилберт Килбер. «Сопротивления не будет», — отрапортовал сэр Гилберт. «Мы не ждем ничего, кроме единичных атак, вроде той засады». «Мы уже покинули полуостров. Надо ударить на восток и атаковать кан сказал сэр Реджинальд. «Сей град торчит, как Чирий, на заднице». «Его нужно вскрыть!» Граф Нордгемптон процарапал кинжалом две черты на земле. «Это главное препятствие на нашем пути к Парижу. Король это знает. Нам надо сойтись для битвы, прежде чем можно будет двинуться дальше. Надо переправиться через сено, а потом сому, и там дьявол возьмет на свой оборот. Оставлять у себя тысячи Бертрана за спиной мы не можем». «Скорее на Кан, пока он не укрепил город еще больше!» «Сначала Сен-Ло», — вставил Деаркур. «Готфрид, нет смысла. Все мы знаем о твоей вражде с Бертраном, но у него довольно разума, чтобы сообразить, что город не удержать против нас», — возразил Нордгемптон. «Если он там, я хочу насадить башку ублюдка на кол. Там зарезали троих моих друзей». «Их черепа на воротах. Они были нормандскими рыцарями, присягнувшими на верность Эдуарду. Он жаждет мести ничуть не меньше меня. Сен-Ло, говорю я, а уж потом кан упорствовал Д'Аркур. «Что ж, град богатый», — поглядел на графа сэр Реджинальд. «Там можно поживиться вином и тканями». «Но это замедлит наступление», — не уступал Нордгемптон это вот Бертрану и надобно задержать нас! Зубы господни! С юго-запада подступает французская армия, а Филипп направляется, чтобы отрезать нас в Руане! Этот крюк в сторону отнимет у нас больше, чем принесет!» «Когда король узнает о его богатствах и участи верных ему людей, он захочет разграбить и сжечь Сен-Ло», — стоял на своем барон. Сэр Гилберт хранил молчание, не располагая решительными доказательствами, что французские войска, изводящие их набегами, отправились оборонять богатый город. Граф Норгемптон поглядел на своего рыцаря. «Спорить тут почти не о чем, Гилберт. Но у тебя, несомненно, есть свое мнение. У тебя оно всегда есть. Будь я Бертраном! Я бы бросил Сен-Ло. Сэр Реджинальд прав. Город богатый, устоять перед искушением трудно». Но Бертран побежит, как Ли, с которым он и прослыл. «Он не оставит там войск, сразу занявшись укреплением Кана!» «Сен-Ло наживка, чтобы заставить нас трепыхаться подольше!» «Но это жирный червячок!» – уступил граф Нортгемптон. Все повернулись, но Готфрид де аркур схватил сэра Гилберта за руку. «Если мы будем атаковать Сен-Ло, для вас и ваших людей все обернется!» Совсем иначе. Все лучники, кроме Блэкстоуна, получили взамен своего оружия новые древки луков, покрашенные в белый цвет из набитых ими обозных фургонов. Они испытывали луки, натягивая пеньковые тетивы, отвергая одно древко и беря другое, пока каждый не подобрал для себя самый подходящий лук. Те, по большей части, были изготовлены из английского ясеня и вяза – отличное оружие для любого лучника, но тисовому луку Блэкстоуна они и в подметке не годились. Каждый взял еще две дюжины стрел в колчане и приготовился снова отправиться в разъезд с людьми, отобранными Элфредом, которого сэр Гилберт поставил сотником. Пережившие пожар пребывали в сумрачном расположении духа. Их товарищи погибли в амбаре, а друг Блэкстоуна стал гниющим трупом, болтающимся на широколистном каштане. Битва, хотя бы сулит человеку шанс погибнуть, сражаясь с врагом, но умереть в западне, как крыса, сгорев заживо, извращенные происки дьявола, попирающие волю Господа. Так что Бог не поможет никаким селянам, отданным на милость лучников. Ее не будет. Томас сидел вместе с братом и Алфредом, пока Уилл Лонгдон костерил трусливых французских ублюдков перед теми, кого взяли погибшим на смену. «Блэкстоун!» Гаркнул сэр Гилберт. Томас подскочил на ноги, жестом велев брату остаться, и быстро зашагал к капитану на пятки развернувшемуся к знаменам их командиров. Хромой да аркур пристально смотрел на поклонившегося юного лучника, но взор Блэкстоуна был устремлен мимо нормандца. В двадцати шагах далее, беседуя с сэром Ричардом Кобомом и графом Нордгемтоном, стоял молодой принц Уэльский. Его шатер уже возвели, и слуги хлопотали, пока кашевары занимались стряпней. У Томаса побежали слюнки. Он уже и забыл, когда отведал мясо в последний раз. Дюжина рыцарей держалась на почтительном отдалении от принца, но было ясно, что они там для защиты наследника трона. Теперь, находясь к нему гораздо ближе, чем в церкви, Блэкстоун смог разглядеть тонкие черты юноши куда яснее. «Твой капитан говорит, что ты искусен» что твой отец был лучником, женившимся на француженке, и что она была не шлюхой, и что ты говоришь по-французски, и что у тебя есть голова на плечах», сказал Д'Аркур. Блэкстоун не мог не задуматься, какие жизненные перипетии предрешили их участь. Быть может, у Бога все-таки есть свои любимчики. Юноша выглядел сильным, но сумеет ли он часами подряд размахивать мечом, как Блэкстоун махал молотом камнетеса? Быть может... Ждать подобного от юного принца, которому только предстоит показать себя в бою, это уже чересчур. быть может. Сэр Гилберт наотмашь влепил ему под затыльник. Очнись, господин к тебе обращается. Поморщившись, сэр Гилберт поглядел на де Аркура. Прощение прошу, мой господин. Быть может, я сделал неверный выбор. Возможно, было лучше взять его, тупого быка-браца. Он и строптив лишь по скудоумию. Годфрид Даркур пропустил его слова мимо ушей, глядя на Блэкстоуна, покаянно преклонившего колено. Простите меня, мой господин. Просто людины редко подходят к королевскому сыну настолько близко. Встань, приказал Даркур. Томас повиновался, но не поднял глаз из страха показаться дерзким. Ты будешь служить своему принцу, спросил Даркур Блэкстоуна. Погляди на меня. отрок!» Блэкстоун взглянул в темно-карие глаза человека, которого большинство во Франции, кроме остальных феодальных владык Нормандии, считали предателем. «Буду, мой господин, всем, чем располагаю». «А располагаешь ты, по словам сэра Гилберта, способностью пользоваться тем, что у тебя между ушами, и знаниями, как устроены крепости». Томас всего-то тесал камни для имения лорда Марлдона. «Ничего больше» но умел читать планы и понимал строительную геометрию. Идет ли это в зачет? Очевидно, сэр Гилберт считал, что да. И отрицая это, юноша наверняка выставил бы сэра Гилберта в дурном свете. «Располагаю, мой господин». «Тогда ты знаешь, где могут быть слабые места. И как проломить такое место?» Блэк толком не понял, утверждение это или вопрос, и просто кивнул. «Тогда поедешь с сэром Гилбертом в Кан. Мы завтра зададим трепку Сен-Ло, но Бертран поджидает нас с четырьмя тысячами латников купе с генуэскими арбалетчиками, а миряне готовы постоять за Канн. Если они решат оборонять город, мы не можем себе позволить там задерживаться. Я не видел его с той поры, как был изгнан в Англию. Нам нужен твой взор, чтобы отыскать самые слабые места в обороне». — Штурм возглавит принц. Мы должны захватить город, но крепость неприступна. Ты посмотришь, что можно захватить. — Так точно, сэр Готфрид. Еще раз посмотрев на него долгим взглядом, де Аркур извлек из мошны серебряной пени. — Сегодня день святого Христофора. Примечание, 24 июля, конец примечания. Святого, который был силен, прост, добр и предан одному делу. «Служению Господу через служение ближним. Ты спас жизни в засаде и в амбаре. Юный Блэкстоун, потому что опустил в ход свои инстинкты. Или свой разум. поглядим Вот твоя награда». Он подбросил монету и Блэкстоун поймал ее. Кивнулся Ру Гилберту и повернулся прочь. «Благий мученик Иисусе! Ты получил награду, даже задницы не почесав!» «Ступай назад к Элфреду, вели ему запасти пробитание и свежих лошадей. У нас впереди три десятка мель!» Раздраженно проворчал сэр Гилберт, беззвучно чертыхнувшись, что его лишают возможности принять участие в разграблении. Сен-ло действительно богатая добыча. Менее заслуживающие того люди, даже простые солдаты, будут грузить в обозные телеги ткани и богатства горожан. «Спасибо вам, сэр Гилберт!» «За что?» – нахмурился рыцарь. «Должно быть, вы рассказали маршалу о засаде?» Брат Томаса сидел с четырьмя людьми, которых Блэк прежде не видел, пришедшими на смену погибшим лучникам. Те играли в кости, и один из них – мужчина с изъеденным от разврата и пьянства лицом, исковерканным шрамами от кабацких драк и военных сражений, осклабив черные пеньки зубов, похлопал брата блэкстоуна по плечу. Те опять выиграл, осел!» Сказал он, бросая кости в кожаный стаканчик и тряся его перед носом отрока. «Слышишь ты это? Не мой ублюдок! Косточки тебя ждут! Валяй, малый!» И потер указательным пальцем о большой, подзуживая Ричарда сделать ставку. Подойдя к группке Томас коснулся головы брата. Подняв голову, отрок ухмыльнулся, мычанием выражая радостное волнение от того, что находится с другими и что перед ним лежат две серебряные монетки. «Пошли» тихонько промолвил Блэкстоун, делая брату знак рукой. Ричард издал новый невнятный звук и приподнял два сребреника. «Он выигрывает, так зачем же уходить?» «Надо», – настаивал Томас, легонько потянув брата за рукав, но отрок непокорно отдернул руку. Новички уставились на Блэкстоуна. «У него наши деньги!» – изрек обладатель черных обломков зубов на сей раз без улыбки. «Нам нужен шанс вернуть их!» «Вам известно, что он не слышит и не говорит. Вы дали ему выиграть, и кроме этого у него ничего нет». «Оставь его, все промышляют. И у него чего-нибудь да есть!» прорычал тот. «Нет, нету». Наклонившись, блэкстоун схватил монеты и швырнул их заводили на колени. Но прежде чем тот успел встать, Ричард дернул Томаса за руку, и тот, не удержавшись на ногах, упал на наземь. Все бросились в рассыпную, предвкушая драку, и обступили двух лучников кольцом блэкстоуна это застало врасплох вес ричарда на груди вышип из него дух брат редко выказывал норов когда он был куда моложе отец часами укрощал бешенство и негодование мальчика ричард еще ни разу не набрасывался на него ричард сильнее тут уж сомневаться не приходится и впервые в жизни томас увидел во взоре брата нечто такое что его напугало гнев помрачил мысли отрока оковы сдержанности были сброшены блэкстоун не мог свалить бремя со своей груди и плеч брат кивал и склабился с его уродливой челюсти капали слюни он сильнейший может лучший отрок оглянулся на окружающих и из своего беззвучного узилища увидел что они шевелят губами и орут с искаженными лицами стискивая кулаки подзуживая его избить поверженного блэкстоун не шевелился намеренно не оказывая сопротивления. И взор брата прояснился, как только осознание смыло ярость. Он откатился прочь, замахнувшись на глумящуюся толпу, как цепной пёс, бросающийся на мучителей. Лучники попятились. Томас поднялся на ноги. Брат встал перед ним, и Блэкстоун бережно отстранил его. «Заберите свои деньги. Оставьте его в покое». Бросил он игрокам. Когда братья направились к лошадям, привязанным на опушке, Элфред, видевший стычку, подошел к пополнению. «Приготовьтесь. Возьмите соленую треску из обоза на два дня». «Как тебя зовут?» — указал он на изъеденного. скинер из Лестера. Лучше оставь глухонемого в покое. Отроки-братья, присяжники Сары Гилберта». Подняв свой колчан и сунув монеты в кошель, скинер сплюнул. «И что с того?» Ричард смаргивал слезы, переполнявшие глаза. блэкстоун держался поодаль, оставаясь в нескольких шагах, пока его брат зачехлял новый лук и проверял свою котомку, а потом хлопотал с седлом. Сколько же раз Томасу хотелось услышать болтовню из уст брата на манер Джона Найтингейла, который мог рассказывать байки и беззаботно смеяться. Впрочем, теперь уж о нем речи нет. Подойдя к Ричарду, дожидавшемуся в тени дерева, Томас протянул руку и положил ладонь на сердце брата. Несколькими простыми жестами изобразил мать, баюкающую дитя. Трижды открыл ладонь, трижды по пять пальцев. Вынул пение своего кошелька и отдал ему. Сегодня пятнадцатый день рождения Ричарда Блэкстоуна. Наклонился и поцеловал брата в уста. Большего знака любви он выказать не мог. Теперь его брат достиг законного возраста, чтобы идти на войну. Элфред ехал во главе лучников. Роджера Окли назначили вентинаром Командиром двух десятков человек. И Томас с Ричардом попали в его роту. Сэр Гилберт возглавил хабеларов. Небольшой разведывательный отряд стал королевскими глазами. Хотя сэр Гилберт предпочел бы послужить королевской десницей, сжимающей меч. От горящих и брошенных деревень и сел на пути особого удовольствия не жди. Как только война минует эти, саманные плетеные хижины легко отстроить, и жители вернутся к своему жалкому существованию. Крестьяне угнали скотину прочь от наступающей армии, чтобы не дать Орде прокормиться от земли. Где пшеницу и ячмень уже убрали и накосили сено для скота – их либо увезли, либо сожгли, прежде чем их успеют захватить солдаты. Уничтожили очередную деревню. Всадники пустились в скач. Скиннер ехал рядом с Ричардом с хохотом крутя факел и подускивая отрока швырнуть свой. Это длилось лишь мгновение, но Блэкстоун перехватил его взгляд, прежде чем Скиннер, дёрнув поводье, развернул лошадь и галопом понесся мимо пылающих домишек. Томас понимал, что попытка игрока сдружиться сплошное притворство. Он пытался подбить Ричарда, присоединиться к нему только ради забавы. Ничего более. Блэкстоун обещал отцу, что Ричард всегда будет рядом, что будет отвечать за брата. И держит обещание. Война свела вместе людей самого разного толка, а многие из их родного края погибли. Эти новые лучники не любят посмеяться в дружеской компании. Они другие, как волки». Завизжала свинья, выскочив из укрытия. Один из хабеларов, опустив пику, пронзил извивающееся тело. Свинья, пусть и мелкая, все равно трофей накормит хабеларов, пока другим придется довольствоваться соленой рыбой. блэкстоун швырнул горящий факел на соломенную кровлю одной из хижин, ничуть не отличавшейся от домов его родной деревни, и чувство сожаления в нем сменилось замешательством. Неужто дело в уверенности, вселяемой ролью лучника? или чем-то другом, гадал он. Что бы то ни было, он знал, что будь это его деревня, его лук был бы натянут, и к этому моменту половина из этих двадцати человек были бы уже мертвы. Он бы сражался за свой дом и свою свинью. Плюмажи дыма закоптили горизонт. Каждое здание на пути наступающей армии сгорело. Английский король хотел, чтобы его враги знали – все и вся, что встанет у него на пути, будет уничтожено. Местность была превращена в пустыню, люди вынуждены были бежать в города, умножая проблемы обороняющихся французов. Авангард принца прокатился через Сен-Лой до стекана вскоре после рассвета на следующий день. Сэр Гилберт хотел, чтобы его люди поели и были готовы к бою. Разжигать костры в ту ночь запретили, чтобы не выдавать позиции. Пусть хабилары и обзавелись свининой. Зато стрела с широким наконечником, какими лучники убивают в бою лошадей, завалила овцу, которую разделал скинер будучи по ремеслу мясником. Свежая баранина вместо соленой рыбы куда лучше наполнила желудки для предстоящего сражения. Сэр Гилберт взял Блэкстоуна, чтобы подъехать к городу. Они остановились где-то в миле от стен на юго-востоке, чтобы посмотреть, где ожидать наиболее ожесточенного сопротивления обороняющихся. «У нас не хватит войск», – произнес Томас, увидев городские стены скалами, возносящиеся из заболоченной местности, свьющимися по ней Орнам и Оданам. Стены с могучими контрафорсами и башнями щетинились вооруженными людьми. Бастионы с коническими крышами позволят французам осыпать английские войска арбалетными болтами. Примечание. Контрафорсы. Вертикальные ребра, усиливающие стены. Конец примечания. Англичан ждет бойня. Знакомые с городом лучники поведали ему, что Кан – величайший город Нормандии после Руана. Там живут десять тысяч, а вместе с армией Бертрана и генуэскими арбалетчиками он может превратиться в смертельную ловушку для вторгшейся английской армии. На башнях, шпилях и крепости Вильгельма-завоевателя в северной части города развивались знамена. Несколько речных каналов и прилегающие топи защищали и город, и южные пригороды, по виду домов и садов, которых Блэк Стоун их богатейшей частью города. Он обшаривал стены города взглядом в поисках слабых мест, но даже там, где они были, защитники города выкопали рвы и поставили частоколы. Могучий замок на северном конце города приковал к себе его взгляд. Блэк понял, что над ним трудилось не одно поколение каменщиков. «Без осадных машин эту крепость не взять», – сказал он сэру Гилберту, не отводя глаз от широко раскинувшегося города. «Осаду король устраивать не станет. Попросту нет времени. Но оставлять французские войска в тылу тоже нельзя. Мы должны двинуться на север и переправиться через Сену к Парижу. Уж будь покоен, французы будут оборонять каждый мост или сломают его». «Они хотят задержать нас там, чтобы с юга подоспела армия Филиппа!» Он выковырял кусочек мяса, застрявший между зубами. «И тогда, юный Блэк нас поджарит, как мы ту свинью!» Кивнув, Блэк позволил взгляду последовать за контурами старых городских стен, через болото и реку к дороге, ведущей прямо к сильно укрепленному мосту. Лето выдалось засушливое, болото подсохли и дадут опору для ног а в речных руслах воды не так уж много. Вряд ли можно будет проехать там на лошадях, но люди перебежать смогут». Сэр Гилберт проследил направление взгляда Блэкстоуна. «И бой будет жаркий. Но ты прав. Мы можем штурмовать их там. Это Иль-Сен-Жан, — указал он на купеческий пригород, полностью окруженный рекой. — Это мягкое подбрюшье града и там можно поживиться. Но этот мост... Голос его стих и оборвался. Мост, связывающий пригород с городом, был сильно укреплен. А рядом на приколе стояли баржи с арбалетчиками. Они просидели под сенью дерева добрый час, наблюдая за движением людей по улицам. Солдаты и латники ходили по мосту туда-сюда, выстраивая баррикады из перевернутых повозок, палисадов, стопок, снятых с петель дверей и мебели, вытащенные из домов. Перейти мост, обороняемый арбалетчиками, в барбаканах, на весных башнях, на одном конце и баррикадой на другом было невозможно. Вдруг сэр Гилберт цыкнул. «Дурачё!» — только и сказал. И через миг. «Говори, что видишь!» Блэк Стоун вгляделся в суету внизу. Солдаты и горожане до сих пор строили баррикаду на мосту, арбалетчики забирались в баржи, причаленные к берегу реки. Другие взбирались на верхние этажи домов и поднимали ставни, чтобы держать под обстрелом улицы. Они обороняют главный мост и восточные стены. «Ведя войну, надо выбрать позицию. Где ты сражаешься, ничуть не менее важно, чем то, как ты сражаешься. Погляди еще раз», — велел сэр Гилберт. блэкстоун видел лишь, что величайшей преградой для сражения станут тесно застроенные улицы. Хоть одна из рек и огибает излученную южную часть города, а вторая рассекает его надвое, дома, негациантов, на Иль-Сен-Жан, вкупе с собственными земельными наделами, определенно самая слабая точка на юге. Если удастся пробиться через эти улицы и через мост в старый город в достаточном числе, город взять можно. Но не сейчас, когда возведены новые оборонительные сооружения. Сэр Гилберт ковырялся в зубах, не отводя взоры от широко раскинувшегося города. И тут Блэк сообразил, что именно высмотрел сэр Гилберт. «Они обороняют иль и Град, а не крепость. Большинство оборонительных сооружений на этом южном мосту. Если наши люди проникнут в город и атакуют их с тыла, они попадут в ловушку, учиненную собственными руками», — он указал вдоль западной стены. «Там ворота в стене, видите?» Они старые, кладка будет крошиться, а ворота разлетятся в щепу. И обороняют их скверно. Это самая слабая точка в стене. Сэр Гилберт отступил поглубже в пеструю тень, где были привязаны их лошади. «Мы еще сделаем солдата из этого камнескреба», — проронил он. Блэкстоун всю ночь просидел, обняв колени на склоне холма, наблюдая за тысячами факелов, светлячками мерцавших во тьме. Люди внизу готовились к обороне города. Он не знал, испытывают ли они такой же страх, как он, потому что пришло время встретиться с врагом лицом к лицу, а не убивать его издали. Когда сэр Гилберт сказал людям, где, по его мнению, они должны атаковать, блэкстоун следил за их лицами. Они жаждали убивать. Кан даст им богатство и женщин. Английская армия поднялась и выступила перед рассветом. Три корпуса по четыре тысячи человек, каждый двинулись по склонам холмов. Томас увидел вымпелы и знамена, возносящиеся над тускло-серым горизонтом, развивающиеся на ветру, как хлопающие крыльями хищные птицы. Авангард принца Уэльского двинулся к северным предместям, а за ним хлынули нестроевые и гражданские, приумножившие английские ряды. Маркетанты, возничие кашевары, конюхи, кузнецы и плотники. Они остановились на порядочном расстоянии позади авангарда, будто еще одно боевое подразделение. Военная хитрость, чтобы заставить французов думать, что наступающая армия больше, чем они предполагали. Королевский корпус прямо с запада. Арьергардом командовал Томас Хатфилд, солдат и священник, он епископ Даримский. Алфред держал Ричарда при себе, пока Блэкстоун выехал с сэром Гилбертом доложиться Готфриду де Аркуру. Томас чувствовал бьющийся в груди трепет. Он ехал прямо к принцу Уэльскому и маршалам армии. Рыцари в латах, щиты и знамена с гербами, их гербовые накидки с крестами святого Георгия на рукавах, ощетинившийся лес копий в руках оруженосцев, тысячи пехотинцев, лучников и валийских пикейщиков шагали вперед. У Блэкстоуна в глазах заребило от золотых, алых и синих вышивок на сюрко, фыркающих, дестрие, рвущихся в галоп чуя волнение воинов. И он не мог не подивиться, что кто-то может не бояться надвигающейся Орды. Трубы надрывались так громко, что казалось, один лишь звук способен сокрушить стены города. «Зачем мне говорить с сэром Готфридом?» полюбопытствовал Блэкстоун, когда они подъехали ближе к надвигающемуся авангарду. «А затем, что не каждый день простолюдину из рядовых выпадает шанс отрапортовать маршалу английской армии. Он хотел знать твое мнение и ожидает, что ты его представишь. Тебе не повредит быть замеченным». «Он норманец, Христос всемилостливый и такой же плебей, как ты. Стоит только разница, что с его мамашей привлюбодействовал некто важный», – ответил сэр Гилберт. «Но вы же разглядели их оборону раньше меня», — заметил Блэкстоун. «Если есть возможность. Я предпочитаю не говорить с предателями, на чьей бы стороне тени бились». Сэр Гилберт натянул поводье чтобы подождать на месте. Отряд всадников в золотых и алых цветах Готфрита де Аркура галопом устремился вперед. «Итак», — сдвинув брови, поглядел на лучника хромой барон. «Нашел ты способ потратить мою награду на французских шлюх».